СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР Семейный вечер – так начали называться эти ужины в маленькой кухоньке, где раньше отдельно царство Ниша Елизаветы Петровны и семьи Соколовых. Теперь же отдельная была Ольга Игоревна, а Данечка и вовсе не входил в эту семью. Семейный вечер – это неизменная фарфоровая чашечка Елизаветы Петровны, с трещинкой на боку и голубой каемочкой. Семейный вечер – это обыденный грязный бокал пива Сергея Кирилловича. Семейный вечер – это одинокая пошарпанная табуретка в углу, на которой ютилась Ольга Игоревна, обдумывая, как все так быстро произошло. Как Сергей Кириллович всего лишь за месяц стал здесь полноправным хозяином наравне с Елизаветой Петровной, Как все решения, принимаемые здесь, не включали в себя мнение Ольги Игоревны? Как она оказалась на обочине своей жизни, даже не о разрешаемой скорости существования, а тушка избитого камазом животного? Семейные вечера проходили все чаще. Во время этих вечеров Даня закрывался в зале бабушки, где ему ничего нельзя было трогать, кроме своего бегемотика. На семейных вечерах шли разговоры о высоком. После короткой прелюдии в виде унижения Ольги Игоревны, как неподобающей жены, несостоявшейся женщины и плохой матери, диалог переходил на обсуждение Данечки. «Даня должен быть отдан на попечение государства», — говорили вершители судеб. «Данечка стал полностью неуправляемым», — твердили они. «Ольга Игоревна должна смириться. Она еще молодая. Она еще родит себе нормального ребенка. Ольга Игоревна уже старая. Ей пора задуматься о себе и своем будущем, а не терять время в настоящем». «Жанна Викторовна вчера приходила», говорила Елизавета Петровна, прихлюпывая чай. «Они предлагают санаторий. Это же хорошо. Данечке там будет проще». Ему с мамой проще, — отвечала замученная Ольга Игоревна, борющаяся на автомате, не имея даже остатков сил. Вчера в садике он подрался с детьми. Это его побили, — перебила Елизавету Петровну Ольга Игоревна. Он раскидал парты, разломал вещи детей, побил нянечку, а до этого разорвал твою сумку, — перебила Ольгу Игоревну. Елизавета Петровна, повысив авторитарный голос. «Он начал воровать! Он украл шоколадку у меня и съел, хотя ему велено было не есть шоколад!» «Это была его шоколадка, а вот что она делала у вас, мама, еще нужно разобраться!» «Ты с ним не справляешься!» перебил Сергей Кириллович. «Это видно каждому. Мне стыдно за тебя!» «Ты позоришь меня? Что люди обо мне подумают, раз у меня такая женщина замухрышка, а сын ее ненормальный?» «Он особенный!» – выдыхала Ольга Игоревна, осматривая свои дрожащие руки, начавшие покрываться морщинами. «Если тебя что-то не устраивает, ты можешь уходить». «Сереженька никуда не пойдет, он части нашей семьи, он мужчина» а ты должна его слушаться. «Мама, за что вы так со мной?» изумилась Ольга Игоревна, пытаясь вспомнить хоть один момент из жизни, когда бы Елизавета Петровна встала на ее сторону. И не вспомнила. Хотя, если уж быть до конца правдивыми, такой момент можно было обнаружить. И даже не один. Елизавета Петровна не была настолько уж и монстром в воспитании своей дочери, Однажды она дозволила ей встречаться с мальчиком по имени Сережа, еще в школе, а потом разрешила наладить отношения с Сергеем Кирилловичем не так уж и давно. Неблагодарная Ольга Игоревна, видимо, забыла эти моменты или просто не учитывала их, как что-то хорошее. «Что, мама?» – воскликнула Елизавета Петровна. «Я тебя просила!» Не рожать в семнадцать лет. А теперь мамкаешь. Ты меня тоже родила в семнадцать лет, напомнила Ольга Игоревна. Я другое. Я доучилась. Получила элитную профессию. Я педагог. А кто ты? Нищенка. Кассирша. Фу, стыдно за свою дочь. Тебе помогали твои родители. Они сидели со мной и оплатили твою учебу. «А что ты сделала для меня?» «Я тебя родила. Я дала тебе жизнь!» Интеллигентно повысила тон Елизавета Петровна, переходя на виск. «Я тебя воспитывала, кормила и одевала. Дрянь ты неблагодарная. Я столько здоровья и сил на тебя потратила, и все впустую. Ты посмотри на себя. Я не думала, что на старости лет мне придется терпеть такое». «Да ты хоть знаешь, какое у меня тяжелое здоровье?» «Мама, ты не старая, тебе-то всего лишь сорок два». «Не говори мой возраст при мужчине, сколько можно тебе повторять?» Подорвалась со стула Елизавета Петровна. «Не трепли мне нервы, у меня здоровье не железное». «Девочки, успокойтесь!» Улыбаясь мартовским котом, Сергей Кириллович приобнял Елизавету Петровну, помогая справиться ей с очередным то ли инфарктом, то ли инсультом. Несмотря на частые инфаркты и инсульты, которые Елизавета Петровна переживала рядом со своей дочерью, ее сыном и своим бывшим зятем, все врачи твердили о ее невероятном здоровье, которому могли бы позавидовать даже молодые люди. Никем не подтвержденные инфаркты, ничем не подкрепленные инсульты говорили только об одном – о некомпетентности медицинских работников, которые работают только за деньги, а не по совести, как с ними не ругайся. Елизавета Петровна права. «Ты должна ценить мать за все, что имеешь. Ты обязана быть ей благодарна», произнес Сергей Кириллович пытаясь сфокусировать взгляд на расплывающейся Ольги Игоревне. «Я, конечно, мама, вам благодарна, но позвольте спросить, когда вы съедете с моей квартиры?» «Что?» – округлила глаза Елизавета Петровна, принимая решение, в какой обморок ей падать и успеет ли ее подхватить Сергей Кириллович, выпивший уже пятый бокал пива. «Да как ты смеешь?» С родной матерью такое! «Люди добрые!» Закричала во весь голос Леди с великосветскими манерами, Пытаясь привлечь всех соседей К выяснению, насколько плоха И неблагодарна Ольга Игоревна По шкале от сотни до сотни. «Люди добрые! Родная дочь выгоняет Из собственного дома! Убивают! Режут без ножа!» Но привыкшие соседи Лишь постучали по чугунным батареям, призывая к порядку. «Оля, как ты можешь доводить свою мать?» Встал на защиту Елизаветы Петровны рыцарь Сереженька. «Я плачу за эту квартиру. Я оплачиваю коммунальные. Я приношу продукты и все остальное. Только я. Никто здесь не имеет права находиться, кроме меня и сына». Разозлилась Ольга Игоревна, находя в себе крохи смелости. Это был, наверное, первый прорыв Ольги Игоревны за последние месяцы существования. Первый раз, когда она решилась отстоять свои границы. Первый раз, когда она одумалась и с ясным взглядом оглянулась вокруг, увидела свою жизнь, увидела разрушающуюся квартиру. Увидела варварскую натуру с налетом интеллигентности Елизаветы Петровны. Увидела шакалью морду Сергея Кирилловича. Первый раз, который мог принести свои плоды, который мог восстановить увядший мир. Она кричала, выставляя всех за двери ее собственного дома. Она кричала, вполне осознавая, что сможет справиться сама со своим сыном, со своей жизнью. Она кричала, пока не упала от удара. От удара, широкой ладонью по лицу. От удара, оказавшегося внезапным и сильным. От удара, который подкосил ее ноги. От удара, который кинул ее прямо к ногам Дани, незаметно застывшему на пороге кухни, куда пришел спасти кричащую маму. Удар отрезвил. Сергей Кириллович, потирая ладонь, наклонился к ней и в гробовой тишине прошептал «Женщина, не забывай свое место!» Злость сменилась шоком, наполненным отчаянием. Крики сменились безмолвными слезами. Уверенность в себе разбилась на маленькие осколки, разливая багровый синяк на скуле. Ольга Игоревна подняла глаза на Елизавету Петровну, которая сидела на своем стуле с резной спинкой, держа тремя пальчиками, увешанными тяжелыми перстнями, фарфоровую кружечку с голубой каемочкой и коричневыми разводами. Елизавета Петровна пожала плечами и, причмокивая, прихлебнула чай, отворачиваясь от Ольги Игоревны. Ольга Игоревна схватила сына, который все так же молча стоял на пороге кухни прижимая к себе маленького вязаного бегемотика в порванном комбинезоне, отводя свои глаза в стену, не желая видеть, но видя. Ольга Игоревна сбежала из дома, прихватив с собой только сына. Сбежала в парк под защиту деревьев и динозавров, но и там оказалось небезопасно. Там гуляли подростки. Ольга Игоревна... Молча ходила по одиноким темным улицам, Кутаясь в негреющую курточку, Погружаясь все глубже в облако тяжелых мыслей, Опустив длинные уши, Которые теперь волочились за ней по грязному асфальту, Ведя за собой по пятам Маленького семилетнего мальчика В полосатой пижаме, Которая ярко выглядывала из-под его зимней куртки. Даня и Ольга Игоревна были очень похожи, У обоих были синяки, У одной под глазом, У второго на подбородке. Ох уж эти куртки, Ох уж эти взрослые отношения. Им двоим некуда было идти, Их никто не ждал, Их никто бы и не искал. Выплеснув остатки гордости, Выкинув ошметки себя, Безвольная кукла, Волоча за собой молчаливого сына, Вернулась домой. В квартиру где царствовали скандалы, где правила насилие. В дом, который теперь и своим-то уже не назовешь, Ольга Игоревна сломалась. Сломалась еще до того, как на пороге ее дома их встретил Сергей Кириллович, стоя на коленях и моля о прощении, клянясь великой любви. Сломалась еще до того, как Елизавета Петровна начала преподавать науку жизни, «Бьет, значит, любит. Ради семьи нужно потерпеть. Он не со зла, он хороший. А что скажут люди?» Пока она укладывала Даню спать. Сломалась еще до того, как Даня впервые посмотрел ей в лицо своими большими карими глазами. Посмотрел, как на пустое место, как на стену, как на ничто.